Расшифровка разговора. Анна Магград. Элитный пиар. Среда, 25 октября, 12 часов 15 минут. Анна Магград. Анна Магград, слушаю. Том Галлагер. Здравствуйте, Анна. Меня зовут Том Галагер. Я работаю в Нью-Йорк Таймс. Ничего себе, Том Галагер. Вот уж кого не ожидала услышать. Мне бы хотелось поговорить кое о чем с Холли Рентльф. Я знаю, что она очень занята. Да, сейчас просто беда. Столько всего. А не в Техасе»? Нет, не о последних ее фильмах. Я как раз хотела сказать. С нами обычно Сонол или Пит из вашего отдела культуры связываются. Вы о кино не пишете. Вы же в «Таймс» расследованиями занимаетесь, да? Да, занимаюсь. Знаете, материал, ради которого я хотел бы с ней поговорить... Тема там довольно деликатная, так что я не уверен. Я знаю, о чем вы пишете, Том. Я. Не знаю. Нужно будет сначала обсудить все с Холли и ее командой, а я знаю, сколько у нее сейчас дел. Не думаю, что ее на это хватит. Я видел, что она стала лицом новой компании Лореаль, которая посвящена историям женщин. Надеюсь, Том, то, о чем вы просите, это не то же самое, что парфюмерная реклама. Вы же сами понимаете. «Ну да, но я просто подумал, напишите мне. Расскажите в двух словах, какие вопросы хотите задать, какую хотите написать статью, когда она должна будет пойти, а там посмотрим. Но я бы на вашем месте не особо надеялась. Уж слишком она сейчас занята». «Конечно, конечно. Да мы все заняты». «Да, но это Холли Рэндольф. Она решает, какие истории ей рассказывать. И я не думаю, что она захочет ввязываться в эту».